23 июля 36 -го. Вы правы, что все ужасы, порожденные заблуждением князя мира сего, покрываются тем светом, который был принесен и постоянно изливался и изливается сейчас на человечество теми семью кумарами или ангельскими чинами, которые пришли на землю вместе с ним».